Национальное движение усилилось во второй половине 60-х годов и на Кавказе, особенно в Армении и Грузии. И здесь поводом к протесту являлись в основном проблемы национальной жизни, пренебрежение, оказываемое центром ко многим важным элементам и ценностям национального самосознания. Так армянская молодёжь была возмущена отказом официальных властей широко отметить и в Армении, и за её пределами 50-летие национальной катастрофы, уничтожение в 1915 году в Турции полутора миллионов армян, первого в XX веке акта геноцида. Совпавший по времени с годами Первой мировой войны, он не был должным образом замечен в Европе. Но эта трагедия не могла изгладиться из памяти самого армянского народа. В конце апреля 1965 года, в противовес малозначительным официальным мероприятиям, о которых официальная печать даже не писала, в Ереване состоялась стотысячная траурная демонстрация молодёжи. Вечером того же дня в городе были зарегистрированы беспорядки. Хотя большинство, даже националистически настроенных армян, не выдвигало лозунга отделения Армении от России, здесь появились небольшие экстремистски настроенные группы, которые требовали полной независимости Армении. Тогда же в 60-е годы вышли на поверхность национальные движения в Грузии и Азербайджане, в Казахстане и в республиках Средней Азии причём чаще всего оппозиция принимала здесь, как и в Литве, религиозный характер. Всё больше и больше людей, и особенно молодёжи, начинали принимать участие в религиозных обрядах. В конце 60-х годов стали появляться и разного рода русские националистические движения, которые выступали как оппозиционные, далеко выходя за рамки умеренного русского национализма находившее отражение на страницах некоторых легальных журналов и газет. И иногда речь шла об откровенном расизме. Одна из небольших групп во главе с работником НГК ВЛКСМ Валерием Скурлатовым составила, например, устав нравов, который получил распространение в Москве. В этом документе излагалась программа культа расы, голоса крови, русской, конечно, космической роли русского народа, долго перед предками требование стерилизовать женщин, отдающихся иностранцам и тому подобное. В 1970-1971 годах появилось оппозиционное, но более умеренное течение русского национализма, группирующееся вокруг журнала Вече, редактором которого был Владимир Осипов. Из многих сегодняшних публикаций как бы следует вывод о том, что движение диссидентов в СССР было характерной чертой именно брежневского времени и что началось оно главным образом после 1964 года. Это не совсем верно. В разных формах она проявлялась на всех этапах развития советского общества, но после 1964 года В силу причин, о которых шла речь выше, это движение обрело, как мы видели, более мощное дыхание. В этом смысле мы вправе говорить о новом его этапе, противостоящем удушающей атмосфере брежневского правления. Разные принципы можно положить в основу периодизации советской истории. Но не будет ошибочным сказать, что в условиях столь централизованного и пока ещё авторитарного государства, как Советский Союз, каждая устойчивая администрация и партийное руководство создают свою эпоху. С этой точки зрения, оглядываясь назад, мы можем говорить об эпохах Ленина, Сталина, Хрущёва и Брежнева, а также о начале новой эпохи который на западе всё чаще называют эпохой Горбачёва. Не следует, конечно, преувеличивать роли политических лидеров в развитии СССР, ибо изменения в советском обществе определяются в огромной степени такими общими факторами, как прогресс науки и техники, экономики, соответствующие изменения в социальной структуре и других. В нашей стране не существовал достаточно чёткий конституционный механизм, определяющий порядок смены различных администраций. В этот важнейший процесс нередко приносился значительный элемент случайности, и всё же мы видим, что выдвижение каждого нового лидера на вершину пирамиды власти объясняется не только случайностями или личными амбициями, но и сложным сочетанием социальных стил и общественно-политических настроений, влияние которых оказывается более сильным, чем воля уходящего лидера. Ленин страстно противился выдвижению Сталина как своего преемника. Однако его последняя воля не была выполнена. Примерно та же картина наблюдалась при всех последующих сменах партийно-государственной администрации в СССР. Не сумел удержаться у власти Маленков, принявший на свои не слишком крепкие плечи наследие Сталина. Ещё через 10 лет был устранён от власти Хрущёв. Известно, что после смерти Брежнева не смог прийти к власти ни его законный наследник Кириленко, ни ближайший фаворит Черненко. Этот последний, правда, всё же сумел сменить на постм главы партии и государства Андропова который, конечно же, предпочел бы другого преемника. Однако и завещание Черненко, прочевшего на пост генерального Гришина, было в марте 1985 года оставлено без внимания. Вместе с тем было бы ошибочным преуменьшать роль политических лидеров в нашей стране, где их огромное влияние часто возникает только подчёркивает слабость существующих у нас демократических институтов, авторитарный характер власти и отсутствие демократического разнообразия в политической и культурной жизни народа. Существует мнение, что в Советском Союзе сам аппарат партийный советский эстеблишмент или правящая элита определяет и выдвигает новых руководителей в соответствии с интересами и потребностями выгодной для аппарата системы власти. Это мнение содержит немалую долю истины. После Ленина у нас пока ещё не было примеров выдвижения такого вождя, который не принадлежал бы сам к высшим слоям сложившегося ранее аппарата власти и который был бы вразрезен господствующим здесь настроением, интересами и ожиданиям. А, накое из этого обстоятельства вовсе не следует с необходимостью вывод о незначительной роли лидеров в советской системе управления. Во-первых, сам состав правящей элиты в Советском Союзе неоднороден, и она отнюдь не является каким-то новым классом, все члены которого связаны прочной круговой порукой. Во-вторых, настроения и ожидания аппарата могут в чем-то и совпадать с настроениями и ожиданиями широких слоев населения, от которого аппарат не отделен ни юридическими, ни сословными, ни какими-либо иными труднопреодолимыми перегородками. Это обстоятельство и может использовать новый лидер, особенно в условиях авторитарной системы власти. Он может постепенно изменить не только стиль и методы управления или своё ближайшее окружение, но и состав правящей элиты, может создать новые институты управления и оказать влияние на все сферы общественной и культурной жизни, на темпы и формы развития экономики, на характер внешней и внутренней политики. Перечисленные обстоятельства и позволяют историкам и политологам переосмыслифицировать пережитые нашей страной эпохи взгляд со стороны вместо послесловия к рассмотренному выше историческому материалу остаётся добавиться совсем немного облик Брежнева человека и государственного деятеля Вознесенного иронией истории на пост главы Великой Державы, человека, чье правление длилось почти 20 лет, да и совывает высказывания о нем тех, кто часто встречался или даже годами работал с ним. Известный советский публицист-международник Невер Стуруа, прямо оспаривая мое мнение о Брежневе как слабом лидере, утверждает — Первое лицо в государстве, где господствовал культ личности, не назначали и тем более не выбирали. Первое лицо само делало себя. Ведь выбрали же первым лицом в государстве сразу после смерти Сталина Георгия Маленкова. А он не устоял. Брежнев же устоял, выстоял и победил. И властвовал почти два десятилетия и не потому, что он был посредственным продуктом консенсуса. Схема роя Медведева разваливается, если вспомнить даже лежащие на поверхности события, не углубляясь в тёмные коридоры власти. Как известно, Брежнев стал единоличным лидером не с ночи на утро, В власти после свержения Хрущёва пришёл, по сути дела, триумвират: Брежнев, Косыгин, Подгорный. Лишь со временем Брежнев возобладал в нём. А устранение слишком занёсшегося Кириленко, а украшение страктилового шелеста, а расправа с бунтовавшимся Егорычевым, а уход Мазурова по состоянию здоровья Нет, Брежнев был сработан не из глины сентиментальности, замешанной на слезах умиления и растроганности. Это был беспощадный боец с остальными кулаками, хотя и в бархатных перчатках. Нельзя путать интеллектуальную посредственность политического деятеля с его способностью стать лидером. Эти две ипостаси не всегда совпадают, а, скорее всего, и чаще всего не совпадают. Талант лидера предполагает прежде всего волю, целеустремленность, жесткость, переходящую при надобности в жестокость, отсутствие предрассудка. Брежнев владел этими качествами больше и лучше, чем его соперники, а посему и возобладал слабый наполнение его интеллектуального пульса и гедонизм, граничивший с развратом, разложениями кознокрадством, не должны заслонять это обстоятельство. Дрежневых было два: сентиментальный и беспощадный, эпикуреец и мастер политической интриги, тпящий здоровьем, жизнелюбиц и человеческая развалина. Если первая пара пульсов Две стороны одной медали, то последнее дело рук природы. Да и такое впечатление мог произвести Брежнев, и всё-таки очень трудно согласиться с восприятием Стурова. Мне ближе характеристика бывшего референта Брежнева Бовина. Его трудно назвать крупным политическим деятелем. Он был человеком аппарата. И по существу слугой аппарата. Если же иметь в виду человеческие качества, то, по моим наблюдениям, Брежнев был в общем-то неплохим человеком, общительным, устойчивым в своих привязанностях, радушным, хлебосольным хозяином. Так было примерно до первой половины 70-х годов. А дальше дальше Брежнев стал разрушаться, разваливаться как личность и как политик. Всякой власть портит, абсолютной власть портит абсолютно. Но то, что раньше было трагедией, теперь стало фарсом. Не лишне познакомиться и с отзывом строптивого Шелеста. Именно возражая Стуруа, Шелест говорил в одном из своих интервью, «Я бы никогда не сказал о Брежневе, как о сильном, мудром, железном политике. Никогда». Он был типичным аппаратчиком. С Хрущёвым он не сравним. Брежнев всё время играл на публику. Артист был. Мог и слезу пустить, если нужно. Ардина обожал. Это уж ни для кого не секрет. Ему подгорный говорил: "Хватит ли, а не ты лич, уже анекдоты рассказывает. Брежнев говорят на операцию лёгк, грудь расширяет, звёзды вешать некуда". Всё впустую. Ну, не мог без звёзд, не мог. Ну что ты будешь делать? За душой-то ничего. Как пришёл выскочкой, так и ушёл. А продержался, потому что окружение было такое. В политике имеет большое дело окружение. В политике один человек может продержаться только в том случае, если он будет диктатором. Брежнев не был диктатором. Это был безличностный культ. Примерно то же самое говорил о Брежневе Мазуров, на смещении которого также ссылается Стурова. Как все-таки получилось, что Брежнев столько лет оставался у руля? Когда освободили Хрущева от должности, не видели замены. Стал вопрос, кто. Вторым секретарем был Брежнев. Наступный вальяжный с людьми умел пообщаться, не взрывался никогда. Казалось, подходящий человек. Но главное выявилось потом, что он был очень некомпетентным руководителем. Леонид Ильич действительно ни в коей мере не обладал качествами выдающегося деятеля. Он был хорошим выученником той самой системы, о которой мы говорили, и пользуясь её методами, Снег его перевести политбюро во второй эшелон, лишить его прав решающего голоса. Дело в том, что Брежнев обирался на секретариат, а не на политбюро. Традиционно секретариат занимался организацией и проверкой выполнения решений, расстановкой руководящих кадров. А теперь всё предрешалось группой секретарей. Там были Суслов, Кириленко, Кулаков, Устинов и другие. Секретариат рассматривал проблемы до Политбюро. И нередко было так. Приходим на заседание, а Брежнев говорит, «Мы здесь уже посоветовались и думаем, что надо так-то и так-то». И тут же голоса секретарей, «Да, именно так, Леонид Ильич, членам Политбюро оставалось лишь соглашаться». А главной заботой нашего руководителя, к сожалению, стала забота о создании личного авторитета. Надо полагать, что наши советские политики, а тем более бывшие члены Политбюро, знали Брежнева гораздо лучше, чем его иностранные партнеры. Тем не менее, думается, не лишне привести некоторые отзывы западных лидеров о Брежневе, ибо для оценки политического деятеля важно не только то, кем и чем он является на деле, но и то, какое впечатление он способен произвести на окружающих. Мы уже писали о том, что советские люди и в семидесятые годы, несмотря на все официальные восхваления, продолжали относиться к Брежневу со скорбительным для любого лидера равнодушием. У большинства своих сограждан Брежнев не вызывал ни чувства горячей симпатии, ни чувства страха, ни отчётливой неприязни. Но за рубежной политике, в которой приходилось вести с Леониде мельячом и его окружением многочасовые переговоры, Старались как можно лучше понять этого человека. Канцлер ФРГ Вилли Брандт, помощник президента Соединенных Штатов Америки, а вскоре и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер, и сам американский президент Ричард Никсон в своих мемуарах, опубликованных еще при жизни Брежнева, оставили подробное описание встреч с советским лидером Брежнева. Мы приведём лишь несколько характерных цитат. Так, например, Бранд писал: "В отличие от Косыгина, моего непосредственного партнёра по переговорам 1970 года, который был в основном холоден и спокоен, Брежнев мог быть импульсивным, даже гневным. Перемены в настроении, русская душа, возможны быстрые слёзы. Он имел чувство юмора, Он не только по много часов купался в Рианде, но много говорил и смеялся. Он рассказывал об истории своей страны, но только о последних десятилетиях. Было очевидно, что Брежнев старался следить за своей внешностью. Его фигура не соответствовала тем представлениям, которые могли возникнуть по его официальным фотографиям. Это не была ни в коем мире внушительная личность, и несмотря на грузность своего тела, Он производил впечатление изящного, живого, энергичного в движениях, жизнерадостного человек. Его мимика и жесты выдавали южанина, в особенности, если он чувствовал себя раскованным во время беседы. Он происходил из украинской индустриальной области, где перемешивались различные национальные влияния. Больше чего либо и нового в формировании Брежнева как человека сказалась вторая мировая война. Он говорил с большим и немного наивным волнением о том, как Гитлеру удалось надуть Сталина. На переговорах Брежнева с Брантом присутствовал и будущий канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, занимавший пост министра обороны ФРГ В своих воспоминаниях он тоже говорит о постоянном стремлении Брежнева возвращаться к событиям Отечественной войны. Шмидт не забывает отметить, что беседы Брежнев успевал отдавать должные разнообразным напиткам, предпочитая польскую зубровку. Даже в суховатой громыко усмехнулся, когда увидел, что Брежнев, держа в руках бокал с водкой, сел в кресло возле книжного шкафа, где на полках стояли 40 томов сочинений Маркса и Энгельса. А вот как описывает свою первую встречу с советскими лидерами Генри Киссинджер. Брежнев ожидал нас в самом большом доме для гостей в комплексе "Рив" на Ленинских горах, где мы остановились. Сбоку от него стояли Громыко и Добрынин, его помощник Андрей Александров стоял ненавязчиво на шаг сзади. Наследник Ленина, Сталина и Хрущёва с энтузиазмом приветствовал меня. Яво мне разрываясь между советом вести себя благоразумно и сдержанно и собственной склонностью к общению, он чередовал энергичные похлопывания меня со строгой миной. Он старался скрыть свою неуверенность, шумливость и нистовством, громогласностью, а глубоко запрятанное ощущение своей неадекватности неожиданными порывами резкости. Внешность много значила для Брежнева. Во время моего визита он показал мне с огромной радостью серию просторных и элегантных комнат, где будет жить Никсон, явно ожидая одобрения. С перерывом в 2 месяца я встречался лицом к лицу с двумя могущественными главами двух коммунистических гигантов. Верняка никто не достиг вершин коммунистической иерархии исключительно благодаря грубости, но шарм китайского лидера скрывал наличие этого качества, тогда как брежневское грубое рукоприкладство выделяло его. Китайцы даже в ситуациях величайшей сердечности поддерживали дистанцию. Брежнев, обладавший физическим магнетизмом, задавливал собеседник. Его настроение быстро менялось, и он не скрывал своих эмоций. Его руки были постоянно в движении. Он крутил часы, сбивал пепел с вечно дымящейся сигареты, беяцал своим портсигаром по пепельнице. Он не мог держаться спокойно. Пока его замечания переводились, он вставал из своего кресла, ходил по комнате, громко объяснялся с коллегами и даже без объяснений покидал комнату, а потом возвращался. Поэтому при переговорах с Брежневым присутствовало ощущение эксцентричности. Однажды он принес игрушечную пушку, обычно используемую, по его словам, на заседаниях в Политбюро. Она не выстрелила. Возня с ней, чтобы она заработала, заботила его гораздо больше, чем какая угодно важность того, что я говорил. Наконец, штуковина сработала. Дрежнев с важным видом стал ходить по комнате, как человек, победивший соперника. Дрежнев был, короче, не только генсеком КПСС, но подлинный русский. Он был смесью грубости и теплоты, одновременно неотёсанный и обаятельный, хитрый и обезоруживающий. Он казался одновременно полным сил и истощённым. Он испытывал достаточно эмоций для одной жизни. Он часто говорил, временами вызывая волнение у собеседника, о страданиях и травме Второй мировой войны. Может быть, все действия Брежнева были полностью игрой? Я считаю, что он был искренен в своём желании дать передышку своей стране. В чём я не уверен, так это в цене, которую он был готов заплатить за это. Потом они встречались неоднократно, и почти каждый раз Брежнев чем-либо удивлял своего партнёра по переговорам. Во втором томе своих воспоминаний Кенсингер писал об одной из встреч с советским лидером. Брежнев пришёл в мою резиденцию вскоре после моего прибытия и бурно приветствовал меня. Несколько позже он пригласил моих коллег и меня на ужин в свою виллу которую он демонстрировал с гордостью предпринимателя, прошедшего путь от чистильщика сапог до миллионера. Он спросил меня, сколько стоило бы все это в Соединенных Штатах Америки. Я бестолково и ошибочно предположил сумму в 400 тысяч долларов. Лицо Брежнева поникло. Мой помощник Хельмут Зонефельд был более опытным психологом. Два миллиона долларов поправил он, вероятно, будучи ближе к истине. Брежнева спрянул духом и, сияя, продолжал свою экскурсию. Он показал нам с мальчишеской гордостью подшипку газетных вырезок и телеграмм от различных коммунистических руководителей по случаю присуждения ему Ленинской премии мира. Правитель с почти абсолютной властью, казалось, не видел никакого несоответствия, хвастаясь наградой от своих собственных подчинённых и поздравления от тех, чьи карьеры и политическое выживание зависели от него самого. Обширные мемуары, в которых немало места принадлежит встречам с Брежневым, оставил и бывший президент Соединённых Штатов Америки Никсон о своей последней встрече с Брежневым в 1974 году, Никсон писал, «Эта встреча дала мне возможность лучше познакомиться с Брежневым и изучить его как руководителя и как человек. Я провел с ним 42 часа в 1972 году и 35 часов в 1973. Как ни поверхностны были контакты подобного рода, Они дают возможность для важных замечаний. Я нашёл Брежнева более интересным и впечатляющим, чем во время нашей первой встречи. Вне ограничений, которые накладывал Кремль, его политические и человеческие качества казались более терпимыми. На одной из церемоний по подписанию договора, когда его ужимки сделали его центром внимания, я в шутку сказал: Он лучший политик в этой комнате. Он, как показалось, принял мои слова как наивысшую похвалу. Его поведение и юмор были почти озорными на встречах с общественностью. Насколько это было возможно, я выступал в таких ситуациях, как его партнёр, но иногда мне было трудно удерживать равновесие между вежливостью и достоинством. Брежнев демонстрировал типично русское сочетание высокой дисциплинированности в одних случаях с ее полным отсутствием в других. Забавным символом такой несовместимости был его новый смешной портсигар с вделанным в него счетчиком, который автоматически выдавал одну сигарету в час. Это был способ, которым он боролся с курением. В начале каждого часа он церемонно вытаскивал выделенную сигарету и закрывал портсигар. А потом, спустя несколько минут, он лез в карман пиджака и доставал другую сигарету из нормальной пачки, которую тоже носил с собой. Таким образом, он мог продолжать своё привычное непрерывное курение до тех пор, пока не срабатывал счётчик, и он мог достать заслуженную сигарету из портсигар. Я не мог удержаться от соблазна мысленно сравнивать Брежнева и Хрущёва. Они оба были похожи в том смысле, что это были жёсткие, упрямые, реалистические лидеры. Оба перемежали свои разговоры анекдотами. Хрущёв был часто совершенно вульгарин, но достаточно простоват. Там, где Хрущёв был невежественен и хвастлив, Брежнев был экспансивен, но более вежлив. У обоих было развито чувство юмора, но Хрущёв, казалось, гораздо чаще пользовался им за счёт окружающих. Хрущёв, кажется, был более быстрым в своих умственных реакциях. Брежнев мог быть резким, но всегда очень преднамеренным в своих действиях, там, где Хрущёв был более взрывным и более импульсивным. У обоих был темперамент, оба были эмоциональны. Подобного рода отзывы о Брежневе, западных политических деятелей, можно приводить и дальше. Они чаще всего не точны и явно преувеличивают способности Брежнева и как дипломата, и как политика, и как человека. Но в этих отзывах, относящихся к 1971-1974 годам, мы все же видим Брежнева и его команду, способными вести международные дела и переговоры. Во второй половине 70-х иностранные лидеры, встречавшиеся с Брежневым, увидели перед собой уже совершенно иного человека и политика, о чём будет сказано во второй части настоящей книги. Режим Брежнева быстро дрейфлел вместе с самим его лидером, и начинал пугать всех иррациональностью. Если в начале 70-х годов западные руководители, побывавшие в Москве или принимавшие Леонида Ильича в своих странах, видели всё же человека способного к самостоятельному мышлению, то несколько лет спустя перед ними оказался человек, очень плохо понимавший происходящие в мире события и возглавлявший политическую группу который от его имени управляла сверхдержавой по принципу после нас хоть потоп это деградация человека и режима возглавляемого им поощрение всеобщей вжи и усиление тотальной безгласности искалечили сознание целого поколения с этой точки зрения общие последствия брежневщины оказались не менее тяжёлыми, чем сталинщины. И мы сделали ещё не слишком много, чтобы преодолеть эти последствия во всех сферах жизни общества. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссёр Тамара Куликова. Киев. 1992 год